Глава 17 Когда Дэнни было 12, он, пытаясь впечатлить девочку, жившую на одной с ним улице, влез на Сикамор. Помимо того, чтобы похвастаться своей ловкостью, как и большинство мальчишек его возраста, он считал это одним из главных признаков отличного парня, он хотел спасти кошку, которая даже не принадлежала этой девочке, чего он на тот момент не знал, и которую не требовалось спасать. В мыслях промелькнуло нечто подобное, но он отчаянно искал повод продемонстрировать свою подростковую удаль. Так почему бы не спасти кошку? Словно подыгрывая ему, кошка спокойно ждала, пока он преодолеет самые сложные участки, а когда Дэнни оказался в нее под носом и под когтями, рванула вниз по стволу и молнией взлетела на соседнее дерево. Дэнни провисел на ветке ровно столько, чтобы понять, как глупо выглядит. Нога дрогнула, и он полетел вниз. Он чудом не задел ни одного сука. Невероятная удача, благодаря которой пострадало лишь его чувство собственного достоинства. Дэнни часто думал, как повезло ему выжить и уйти с места происшествия, прихрамывая, но сохранив целости конечности и голову. Иногда ему снились кошмары о том дне, и посреди ночи он просыпался, вздрагивая. Ему чудилось, будто он снова падает. И хотя обычно он просыпался до того, как разбиться, как того требует классический сюжет снов о падении, тем вечером, когда Дэнни забрался в кровать после тренировки с Кристаль, ему снова приснилось, как он летит вниз под полным ужаса взглядом девочки и полным злорадства взглядом кошки. На этот раз он не только ударился о землю, не успев проснуться, но еще и все ветки пересчитал. Он лежал под деревом в вагоне, и пока звук будильника не избавил его от страданий. Да немедленно открыл глаза и попытался его выключить, но даже малейшее движение причиняло такие муки, словно кто-то вломился в квартиру и всю ночь избивал его скалкой. Какое-то время он пытался понять, почему травмы из сна беспокоят наиву, а потом в его заторможенном мозге что-то щелкнуло. Во сне просто проявилась его реальная боль после вчерашнего визита в клуб. Дэнни заставил себя подняться, влез в тапочки и поковылял на кухню. Приготовил завтрак, игнорируя любопытные взгляды Уилла, и проводил его в школу. Затем медленно опустился на диван, будто в ванну с обжигающей горячей водой, и принялся размышлять над ситуацией. Сегодня он не будет танцевать, это ясно. Как и следующие несколько дней, если только у него не откроется дар регенерации, как у росомахи. И все же, с учетом скудности его заработка, Дэнни был уверен. Простой никак не отразится на его финансовом положении. Конечно, он жалел о потерянном времени, которое мог бы потратить на тренировки, но был не в состоянии пошевелить даже пальцем, не боясь, что тот отвалится. Пришлось смириться и оттачивать все танцевальные движения только в голове. Вспомнив разговор с Кристаль, он сполз с дивана к тумбочке под телевизором, где среди DVD-дисков и компьютерных игр отыскал грязные танцы. Когда-то у Лиз была видеокассета, но она смотрела этот фильм так часто, что пленка стерлась особенно в тех местах, где Патрик Суэйзи красовался без футболки, поэтому как-то на Рождество муж подарил ей диск. Впрочем, и диска она пыталась засмотреть до дыр. Дэнни сбился со счета, силясь вспомнить, сколько раз она предлагала ему посмотреть грязные танцы вместе. Сначала всерьез, а потом со смехом, когда поняла всю тщетность своих усилий. Со временем это стало их общей шуткой. Дэнни каждый раз выдумывал, все более сложные отмазки. Он собирался однажды уступить ей, тогда, когда она будет меньше всего этого ждать, либо согласиться, либо самому предложить посмотреть. Ему даже в голову не приходило, что этот день никогда не наступит, а шутка будет казаться не смешной, а невыносимо жестокой. И сейчас с первыми аккордами песни в заставке Дэнни взял фотографию лис и посадил рядом на диван. «Лучше поздно, чем никогда, а?» — сказал он жене сквозь слезы, когда начался вступительный монолог Бэби Хаусман. И никаких спойлеров, договорились. Следующие полтора часа они провели вместе. Дэнни делал заметки, извиняясь всякий раз, когда ему приходилось отматывать какую-нибудь сцену назад, чтобы записать что-то о движениях ног Дженнифер Грей или гладко выбритом торсе Патрика Суэйзи. Он обрадовался, когда Джонни Касл вытащил Бэби из ее угла, а на финальных титрах он прижал лис к груди и заплакал так горько, что у соседей завыла собака. Он оплакивал все свои упрямые отказы потанцевать с ней, а он вечно говорил ей «нет» и то, что отпускал ее танцевать одну. На самом деле лис это даже нравилось, но теперь, стоило ему представить ее посреди площадки в толпе незнакомых людей, а себя, наблюдающим со стороны, сердце разрывалось. Он больше заботился о том, как не выставить себя дураком, чем о том, как заставить ее улыбнуться, и об этом тоже плакал. А затем не мог не рассмеяться от мысли. Человек, боявшийся танцевать из страха показаться смешным, теперь делает заметки, чтобы научиться хорошо двигаться в костюме панды. Дэнни не мог понять, как оказался в таком положении, но знал, Лиз бы им гордилась. Злилась бы, как он мог так долго откладывать со своими первыми «па», но гордилась бы. Промокнув глаза рукавом, не стал искать всевозможные фильмы о танцах. Начал с перечисленных «Кристаль», а потом составил список забытых ею. «Лихорадка субботнего вечера», «Поющая под дождем», «Мулен руш», «Шаг вперед», «Все части, даже последняя», «Мой парень псих», «За мной последний танец», «Супер Майк», «Ла-ла-ленд». И все старые клипы Торвил и Дина, которые только смог найти. Следующие два дня он занимался только этим. Запускал фильмы, когда Уилл уходил в школу, и смотрел до его возвращения. После его отхода ко сну и до пробуждения, вставая с дивана, лишь за тем, чтобы сбегать в туалет, принести еды с кухни или размять затекшие, но уже оживающие мышцы. Достаточно восстановившись, Дэнни начал отрабатывать движения, показанные кристаль и подсмотренные в фильмах. Он скачал приложение с метрономом, включал его и изо всех сил старался попасть в ритм, когда чистил зубы, подстригал ногти или барабанил пальцами по обеденному столу. Идя от входной двери до кухни и обратно, кивая и двигая плечами, намывая окна впервые после смерти Лис, а потом намывая их снова до тех пор, пока открывающийся вид не показался ему симпатичнее. Отскребая пятно, оставленное на ковре грязными ботинками, нарезая морковку на ломтики, потом ломтики на кусочки, потом на кусочки помельче. В то время они ели много моркови, хотя ни он, ни Уилл не были от этого в восторге. Морковь ли помогла или метроном, или кристаль, или Джонни Кассл, но... Вернувшись через пять дней в парк, Дэнни понял, что-то изменилось. Его танцевальные способности все еще оставляли желать лучшего, но он хотя бы отточил их до такой степени, чтобы собрать небольшую толпу. И если раньше те немногие, кто останавливался поглазеть, смотрели на него как на дохлую мышь у себя в сэндвиче, то новым зрителям, кажется, нравились его выступления. Может, публика и не рукоплескала, но охотно отдавала ему мелочь. В первый день после возвращения он заработал больше, чем за все предыдущие. И хотя до того, чтобы собрать всю сумму для Реджа, было еще далеко, Денис с радостью признал, его усилия оказались вознаграждены. Казалось, день и так уже сложился лучше некуда, но тут Денни просиял, увидев несущегося через парк эль Магнифика в наряде, похожем на фиолетовый домашний халат. «Где она?» — рявкнул фокусник. Без мантии он выглядел бледным и хрупким, как краб, которого вытащили из панциря. «Ты что, это халат надел?» Денни, сняв маску, разглядывал его наряд. «Да, и ты сам знаешь, почему, пушистый гаденыш!» «Надеюсь, под ним что-нибудь есть». «Кончай поясничать, хорек! Где она?» «Какая еще она?» не изо всех сил пытался сохранять серьезность. «Сам знаешь!» — воскликнул Эль Магнифика. «Где мантия?» «Какая мантия?» «Сам знаешь, какая!» «Прости, Ла Фантастика, я понятия не имею, о чем ты». «Это не мое имя, тебе это известно, и ты прекрасно понимаешь, о чем я!» «Вы с этим шутом Гороховым ее сперли!» Он указал на Тима через парк. «У тебя украли мантию?» «Ужас! В наши дни никому нельзя доверять, да?» Дэнни снова натянул маску, пряча в улыбку. Эль магнифика затрясся. У него задергался глаз. «Погоди, ты просто злишься или пытаешься меня поджечь?» уточнил Дэнни. «Ты за это заплатишь!» Провозгласив угрозу, Эль Магнифика двинулся прочь. Халат вздымался у него на плечах, как свирепый подписчик — ищущий мальчишку-газетчика, который испортил его экземпляр телеграфа. Дэнни сел на землю и, посмеиваясь, стал завязывать шнурки и готовясь к следующему выступлению. «Привет», — сказал голос. Чужой, но в то же время почему-то знакомый. Дэнни уставился на свои ботинки. От волнения у него побежали мурашки, кровь громко застучала в ушах. Он глубоко вдохнул и поднял голову. Прямо перед ним стоял сын. «Спасибо еще раз, что помог тогда». Дэнни кивнул, не зная, что еще сделать. Повисло неловкое молчание. «Кстати, что это за животное?» Уилл накрутил на руку галстук и снова растянул его. «Панда, да?» Дэнни снова кивнул, смутно осознавая, что Уилл первый, кто угадал правильно но он был слишком ошеломлен, чтобы этому порадоваться. «Почему ты не разговариваешь?» Дэнни замер, пытаясь решить, как ответить на вопрос, когда нельзя просто кивнуть или покачать головой. Бросив взгляд на сумку в ног, он вытащил блокнот, в который записывал свои доходы, и накорябал ответ печатными буквами, чтобы Уилл не узнал его ужасный почерк. «Потому что я панда», — гласила записка. «Понимаю». Улыбнулся Уилл. «Ну, что ты не хочешь разговаривать?» «Я тоже не говорю». «Точно?» — написал Дэнни. «Ну, обычно не говорю. Ты первый, с кем я заговорил за год. И первая панда, с которой я заговорил. В жизни, наверное». «И как тебе?» «Не знаю», — пожал плечами Уилл. «Нормально». «Странно». «И то, и другое». «Почему ты замолчал?» — написал Дэнни. От жгучего желания получить ответ на вопрос, который мучил его, со дня аварии у него чуть дрогнула рука. Уилл медлил так долго, что Дэнни решил, он снова потерял сына. «Сложно объяснить», — наконец сказал мальчик. «Попробуй», — попытался настоять Дэнни. «Панды отлично умеют слушать». В доказательство он потрепал побитое молью ухо и случайно оторвал его с концами. «Может, в другой раз». Уилл подал Дэнни упавшее ухо. «Мне пора». Ручка зависла над листом. Отец силился придумать, как продолжить этот разговор, но когда закончил писать, Уилл был уже на полпути к выходу из парка. Дэнни взглянул на бумажку и вздохнул. «Подожди», — гласила надпись.